если не считать обновленной крышей, стекол, вставленных в разбитые окна одного из флигелей, над трубами которого вился дымок. Пока я стоял там, опираясь на ружье и предавался прихотливым фантазиям, в которых былые ассоциации молодой молодая отшельница, теперь в этих старинных стенах, играли главную роль, до моего слуха донеслись шорох и какие-то поскребывания.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 Но едва он перевесился через ограду, как его платье зацепила одна из коревых веток, которые раскинула над ней старая вишня. Малыш попытался высвободиться и сорвался со стены, однако не упал на землю, а повис в воздухе, болтая ножонками и испуская громкие вопли. Но я уже бросил ружье и подхватил бедняжку на руки, утер ему глаза краем платьица, сказал, что бояться нечего и подозвал Санчо, чтобы совсем его утешить. Он как раз обнял Сеттера за шею и улыбнулся сквозь слезы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 Сказала она и ушла с мальчиком в сад, не удостоив меня больше ни единым словом или взглядом. Я задержался для того, чтобы подобрать с земли ружье и пороховницу, да объяснить дорогу какому-то заблудившемуся на холме прохожему, затем отправился в дом при церкви, чтобы утешить оскорбленное самолюбие и развлечься в обществе Элизы Милворд.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 и чарующим взором. Я шел домой очень счастливый. Мое сердце полнилось самодовольством, а любовь к Элизе тогда же переливалась через его край.